Глава 23. Я боюсь повторить сценарий своих родителей. Единственный способ прерывания. Об осознанности вместо заключения. Однажды в моем кабинете выплеснулся скандал. Кричала женщина, ее обманул муж. Меня он тоже обманул. Когда на консультацию записывается семейная пара, я всегда спрашиваю инициатора. Ваш партнер тоже хочет прийти. Если узнаю, что второго ведут, то по-честному предупреждаю, ничего путного может не выйти. Важно желание или, как минимум, любопытство обоих. В тот раз мужчина уверил меня, что супруга тоже хочет прийти на консультацию. Когда они зашли в кабинет, и я представилась, женщина обернулась разъяренной медведицей. «Я что, больная какая-то?» «Что ты меня сюда привел? Это тебе надо лечиться. С чего ты взял, что она может понять меня?» Трясла посетительница пальцем, указывая в мою сторону. «И вообще мне здесь не нравится, и часы эти дурацкие по башке бьют бам-бам-бам. Пошли отсюда немедленно!» Муж скрыл от супруги, куда они идут. «Могу себе представить ее чувства, хотя я видела, этой даме и правда нужна была помощь, но сама она так не считала». «Однажды ко мне на консультацию пришла молодая женщина. Муж считает, что у меня проблема, и мне нужна психологическая помощь», — предъявила она чужой запрос. «Вы тоже так считаете?» — уточнила я. «Нет». «А почему вы пришли?» «Чтобы сделать мужу приятно». «Однажды мне позвонили одни неравнодушные, заботливые друзья и стали уговаривать вытащить их подругу из плохой компании». «Ваша подруга сама хочет обратиться за помощью», — спросила я о желании потенциальной клиентки. «Нет, конечно, она считает, что у нее все хорошо», — звонко ответил друг. «Тогда как вы себе представляете ее визит к психологу? Мы приведем силой. Или вы придете к ней домой и вразумите ее?» — заранее все просчитали друзья. Однажды в моем кабинете появился запыхавшийся молодой человек. Я на пару минут. Присел он на краешек кресла, как будто не собираясь задерживаться. Ситуация, значит, такая. Мы расстались с девушкой. Вернее, это она от меня ушла. Но это не фатально. Она поставила мне условия. Мы можем возобновить отношения, только если я пройду курс личной психотерапии. Я считаю, что все это мозгоправство — полная ерунда. Хм, в смысле, мне это не нужно. Но девушку я очень хочу вернуть». Поэтому мы с вами сделаем так. Я раза два, конечно, приду, вы мне расскажете, что да как, я вам заплачу, а вы напишите для девушки записку, что я приходил раз пятнадцать, например. Нет, всего хорошего. Психотерапия так не работает, так не работает осознанность. У меня много уважения к людям, которые искренне хотят помочь своим близким и понимают, что психотерапия – это работающий инструмент. Но, в отличие от похода к стоматологу или венерологу, к психотерапевту не получится прийти, вооружившись одним лишь вымученным «надо». Работать над внутриличностными изменениями вы сможете только в альянсе с желанием и осознанием необходимости двигаться к себе, и прийти к этому пониманию вы можете только сами». С подсказкой близкого, рано или поздно, движимый пятилетним дискомфортом или минутным импульсом, но дверь моего кабинета вы открываете сами и остаетесь в кресле напротив ровно столько времени, сколько решили взять себе сами». Быть в психотерапии — решение глубоко одиночное. Каждый шаг к себе настоящему безвозвратно подводит вас к осознанности, а процесс психотерапии терпеливо помогает в этом. Я люблю повторять клиентам. Навык «осознанность» — это приобретение на всю жизнь. Но иногда люди опасаются этот навык потерять. «Я боюсь повторить сценарий отношений моих родителей. Я боюсь, что стану такой же, как мама». А что, если тот опыт и знания о себе, которые получилось здесь, я растеряю, когда закончится психотерапия? А если на фоне какого-нибудь стресса опять вернутся мои старые установки? Знаете, как я реагирую на подобные высказывания? Я поздравляю. И говорю, запомните этот момент на всю жизнь, потому что это точка невозврата. Только что опасение прозвучало из глубины вашей осознанности, а это значит, что хоть на одно кунжутное семечко, но вы уже не прежний. Вы можете сравнивать, можете опасаться и не хотеть, значит, теперь события могут развиваться по вашему выбору. Если вы боитесь повторить сценарий отношений родителей, то в отношениях с вашим партнером осознанность в нужный момент тряхнет вас за плечи. И вы не выберете действия, которые могут навредить или не согласитесь на неуважительное отношение к себе. Вы будете осознанно отслеживать повороты, на которых есть опасность не справиться с управлением и не уйдете в занос. Но если все же вы оказались в сценарии, о котором осведомлены и которого не хотели, то, простите, это тоже ваш выбор. Возможно, вы пока не готовы прикладывать усилия. Возможно, так проще. Ведь это ваша жизнь, и только вам решать, насколько вы в порядке. Только что вы дослушали мою аудиокнигу. Я поздравляю вас с инсайтами и осознаваниями, которые вы, думаю, приобрели. Прощаюсь до следующей книги. Но я ж психолог, поэтому поинтересуюсь напоследок, что сейчас чувствуете, что думаете. Вы выбрали, как нельзя с собой, и не надо с другими. Искренне ваша психолог Алина Адлер.